Глава двадцать в о с ь м а Время сумки. Злата. Я очнулась на чём-то холодном и жёстком, чувствуя, как всё тело ломит, а ещё руки свело. Это я так сильно прижимала к себе сумку, которую, к счастью, не отняли. С ней было как-то спокойнее, начинало казаться, что я не одна. В голове стоял неясный шум, сквозь к о т о р ы й пробивались голоса. Вставать или как-то обозначать своё присутствие я не спешила. Только немного приоткрыла глаза, чтобы убедиться. Я действительно не одна, и голоса в моей голове звучат не сами по себе. Вокруг были каменные стены с решётчатыми окнами. Лежала я на каменном полу, и один из булыжников неприятно впивался мне в позвоночник. Так что пришлось всё же немного поёрзать, чтобы хоть как-то размяться и найти более удобное положение. А то неизвестно, сколько мне здесь ещё лежать. Может, укроем её чем-нибудь? — выхватила я фразу, произнесённую до боли знакомым голосом. «А смысл? Или скажешь, ей же ещё рожать?» — послышался едкий ответ. «Видимо, уже не придётся. Жалко девочку, молодая совсем. Зачем во всё это влезла? Я ведь пыталась ей уговорить уехать, даже денег предлагала. Значит, плохо пыталась». Я плотно закрыла глаза, поэтому слышала только приближающиеся шаркающие шаги. Сверху на меня аккуратно легло не то покрывало, не то плед. Ну что ж, приятно осознавать, что Эльзи всё-таки будет жаль меня убивать, и забота её очень трогательная. Возможно, мне удастся сильнее её разжалобить. Мы же год вместе проработали. Не чужие люди, как она сама говорила. Если что, я готова уехать хоть сейчас. Только сначала стоит убедиться, что с Карелием всё в порядке. «Раньше ты не была такой сентиментальной. Стареешь?» «Я вообще слишком стара для подобных дел», — вздохнула Эльза. «Ну уж нет, ты эту кашу заварила, значит, расхлёбывать тоже тебе», — заключил Димитар. «Помнится, ты с удовольствием ел мою кашу, а как увидел эльфа, поджал хвост». На удивление зло ответила старушка. «Потому что э тот эльф мог мне хвост прищемить», — взъярился Зельевар. «Коллеги, давайте не будем ссориться, проблема общая». «В лес Лумье». «Да н и все здесь, и все заодно. Поверить не могу. А я ведь ничего подозрительного не замечала, работая бок о бок с Эльзой и общаясь с остальными зельеварами. Интересно, что именно они затеяли? И зачем на самом деле к нам в Озерки приехал Кориэль? Уж точно не налаживать межрасовые связи. «У нас всё готово», — послышался голос капитана стражи, и я затаила дыхание. «У нас вроде тоже». с запинкой ответил ему Лумье. «Правда, мы не боевые магии против подготовленного эльфа, мало что можем». «Будем придерживаться плана», — заявил градоправитель. «Пусть он мне не очень нравится, но другого всё равно нет». «И чем же тебе не нравится мой план?» Этот голос заставил меня распахнуть глаза, потому что слуху я не поверила, но мягкий эльфийский акцент не обманул. Тис тоже участвовал в местном заговоре. И это от чего-то было особенно обидно. «Всем!» — недовольно ответил Томас Гуден, начиная с того, что эльф может не клюнуть на девчонку, а мой дом разгромить. «Поверь, я неплохо знаю эльфов», — усмехнулся полуэльф. «Твои наемные убийцы облажались. У д и м е т а р а тоже не выгорело». Зельевара перекосила от неприкрытой издевки. «Приходится все брать в свои руки. Кстати, девушка очнулась». «Ты смотри, какой наблюдательный!» Я и раньше не любила находиться в центре внимания, поэтому никогда не участвовала во всяких студенческих представлениях в училище, а теперь поняла, что сцена точно не моё. Все присутствующие разом повернулись в мою сторону, и у меня появилось почти непреодолимое желание натянуть покрывало повыше и спрятаться под ним с головой. Вместо этого я просто придержала его одной рукой, а другой крепче обхватила сумку. «Тебе не холодно?» — участливо спросила Эльза. Я помотала головой, пусть и ощутимо продрогла, а покрывало оказалось слишком тонким и почти не грело. «Может, хочешь пить?» — продолжала проявлять заботу тётушка. И в данной ситуации это только злило. Если я правильно поняла, оставлять меня в живых никто не планировал, но, видимо, Эльзе не нравилось чувствовать себя злодейкой. «Зачем вы это всё делаете?» Я не знала, что именно, но понимала, что люди, готовые убить, вряд ли промышляют чем-то хорошим. «Не хочется провести остаток жизни в тюрьме», — честно призналась старушка, чем только подтвердила мои догадки. «Интересно всё-таки, чем же таким они все здесь занимались?» «Тогда, может, не стоило сворачивать с пути честного зельевара? У вас ведь была своя лавка, всё шло очень неплохо». «Неплохо?» — горько усмехнулась пожилая женщина. «Когда работаешь только на себя, то да, неплохо. А когда на руках трое детей, а муж погиб, то очень даже плохо. Думаешь, легко одинокой женщине содержать семью?» «Но вы работали?» — попробовала возразить я. «А с детьми не особо-то поработаешь?» — покачала головой Эльза. «Мне требовалось что-то, на что и не нужно много времени, но что приносит хороший доход. Мало работать и много зарабатывать, по-моему, это всеобщая мечта». Но кое-кто, видимо, сумел её осуществить. Если бы это оказалось в рамках закона, я бы даже позавидовала находчивости и предприимчивости. Но, кажется, э л ь з остальные присутствующие несколько приступили черту и готовились уйти за неё ещё дальше. Вскоре разговаривать со мной з а г о в о р щ и к о м стало недосуг. Они достали принесённые с собой зелья и начали их применять. В этот момент я даже пожалела, что являюсь зельеваром. Куда проще и спокойнее было бы лежать себе на полу и ничего не понимать. Но я отчётливо у ч у и л а настойку каменного т р и л и с т н и к а а о к и с меднуньи узнала по насыщенному кислотно-зелёному цвету. Вместе они создавали ядовитые пары, способные при небольшой концентрации серьёзно навредить, вплоть до ожог а дыхательных путей, а при большой — и убить. От этой гремучей смеси существовала защита — специальная маска. ф и л ь т р у ю щ и е вредные пары, но мне её, разумеется, не выдали. Так что я старалась дышать с ней глубоко, в надежде отсрочить губительное действие. Какие-то зелья выливались прямо на пол, например, воспламеняющаяся жидкость, которой димитар, видимо, наварил с запасом. Лилась на полокислота, р разъедающая все органические соединения. На видном месте стоял флакон дымного зелья. Стоит его открыть, как при взаимодействии с кислородом оно начинает активно выделять густой дым. Да уж, а ещё считают, что зельеварение — очень мирное направление магии. Выставленная батарея разномастных склянок доказывала обратное. Такое чувство, будто зельевары и два алхимика готовились к ярмарке. Так любовно и старательно они обустраивали высокую стойку, за которой собирались обороняться. Большинство зелий не имели ярких признаков, и опознать их я не сумела. К тому же с моей позиции, лёжа на полу, не особо видно — но ещё парочку выделяющихся среди собратьев цветом узнала. Могильная пыль, тоже разъедающая органические соединения, но только не жидкая, а прыжкообразная. И огненная кислота, собственно, кислота, которая натурально горит. Как итог, ничего хорошего нас не ждёт, если к р е э л ь придёт, конечно. Эти мысли посещали не только меня. «Эльф-то нас вообще найдёт? Может, стоило ему снова какую-нибудь записку с подсказкой передать?» Забеспокоился градоправитель, взмокший от волнения так, словно его водой облили. Он то и дело доставал карманные часы на цепочке и обтирался платочком, который уже можно было выжимать. «Он мастер поиска!» Даже не повернулся к нему т и с Его голос глушила защитная маска, полностью сглаживая какие-то эмоции, хотя полуэльф, в отличие от остальных, выглядел очень спокойным. применит свои способности и найдёт. «Поскорей бы». Дышать становилось всё сложнее, горло сжималось, появился сухой кашель, от которого горло соднило только сильнее. Если в ближайший час я продолжу вдыхать ядовитые пары, то ожог гортани мне обеспечен. Про худший исход честно старалась не думать, а ещё твёрдо для себя решила, что на будущее обязательно сварю себе несколько зелий для самообороны». Тоже каких-нибудь едких и горючих. А то все зельевары, оказывается, и не такое варят. о д н а я, как дура, в о с с т а н а в л и в а ю щ е е зелье, готовлю. К всеобщему облегчению к о р е л ь наконец появился. Причем заговорщики, кажется, ждали его больше, чем я. Хотя бы потому, что лично я уже давилась кашлем, и мне было как-то не до чего. Немного помогало утыкаться в сумку лицом. Тогда дышалось чуточку легче. Эльф пришел. Объявил о л о в видимо, поставивший на входе какую-то сигналку. И все дружно выдохнули. «Ну да, не зря здесь дорогие трудоёмкие зелья разливали. Представляю, как бы им было обидно, если бы к а р и э л ь не явился. Столько добра потрачено. Ещё и мой труп вытаскивать и прятать. Одни проблемы, короче говоря». Я подняла слезящиеся глаза. Зельевары стояли за стойкой, вооружившись пузырьками. «Капитан стражи?» «Слабенький. Слабее меня». Маг сжимал в руках связку артефактов. Собственно, его сил только и хватало на их активацию. Мокрый насквозь градоправитель в очередной раз попытался промокнуть под солба, но, поняв наконец, что с платка уже капает, отшвожнул его в сторону. — Ты что творишь? — возмутился Демитар. — У нас тут всё размечено, не смей ничего кидать на пол. Томас Гуден что-то неразборчиво п р о б у р ч а л под маской. — Хорошо им, они-то нормально дышат. Все стояли так, чтобы чуть что сбежать через запасную дверь, наверняка отрезав нам путь к отступлению. з е л ь е лили кругами, замыкая все контуры. Зайдёшь внутрь — обратно не выйдешь. Дверь распахнулась от сильного удара и грохнула о стену. В ту же секунду к р е э л ь шагнул внутрь, весь окутанной магией, прямо до свечения. «Осторожно!» — хотела выкрикнуть Яна, в итоге только прохрипела. «Поу!» И на этом сознание окончательно покинуло меня, сменившись какими-то образами незнакомых людей и странными фразами. Я еще успела подумать, что вроде ничего галлюциногенного зельевары не использовали, как окончательно провалилась в вязкую темноту.